Глава 15. Михаил. Маша за эти два месяца отдалилась так, будто я стал для неё чужим человеком. Вырастила вокруг себя баррикаду и не подпускает. Понимаю, что обидел, а она не поймёт, что поступил так ради её же блага. У пуговки отмороженный на всю голову отец. Ладно, меня пристрелит, так он и дочь не пощадит. Егор часто в своё время делился семейными проблемами. У меня с родителям тоже непростые отношения, но мой хотя бы не психбольной урод. Я понимал, что могу полностью потерять Машу, хочу удержать, наладить хотя бы дружеские... Вру себе. Какие на хрен дружески? Я хочу Машку как женщину, безумно хочу её себе, и меня разрывает от мысли, что она может быть с кем-то другим. Егор просил присмотреть, я так и собираюсь поступить. Буду круглосуточно за ней присматривать. Мне совсем не понравилась новость о том, что у неё кто-то появился. Не верю. Не отвечала бы она на мои поцелуи, влюбись она в кого-нибудь другого. Не хочешь отвечать на мои сообщения? Мы встретимся с тобой и поговорим. Вряд ли Маша не пустит меня на порог. Егор в курсе, что я буду следить за её перемещениями. Сам помог установить программу слежения на мой телефон. Поэтому моя совесть чиста. Закончив работу, я забегаю в зал. Бой никто отменять не собирается. Два часа изнурительной тренировки. Нога нестерпимо болит, но мой оппонент на ринге не должен об этом догадаться. Я двигаюсь через боль. Заканчиваю тренировку иду в душ. Пока никто не видит, грубо растираю мышцы. В раздевалке принимаю две таблетки мощного обезболивающего средства. Пятнадцать минут, и я почти не хромая дохожу до машины, сажусь и еду к Маше. Я знаю, что она дома. У меня ускоряется бег крови по венам, когда я думаю, что останусь с ней наедине. Я бы желал вернуться назад, в те несколько месяцев, когда она наполняла мой дом теплом. Только в этот раз совсем не стал бы себя сдерживать. Маша всегда была для меня запретным плодом, а я его вкусил и теперь не хочу довольствоваться ничем другим. Я весь день ломал голову, что сделать, чтобы мы могли быть вместе. Если мой отец откажется от меня, не страшно. А вот Летаев непредсказуемый и очень опасный тип. Даже если отцу удастся его закрыть, не факт, что он не дотянет до Маши руки из зоны. Они у него очень длинные. Уехать куда-нибудь, изменить паспорта и личности, инсценировать несчастные случаи с летальным исходом отец мог бы при желании организовать. Но если Летаев заподозрит и докопается до правды, ни в одной части мира Маша не будет в безопасности. Да и вряд ли Маша захочет считаться мёртвой для всех родных. Покинуть навсегда родину, не общаться с братом, матерью, убить Лютова самое хорошее решение. Но становиться ему палачом, Егор, мой друг, Машку я люблю. а их отца жизни лишу. Чем мне тогда лучше Лютаева? Придётся и дальше ломать голову. Я должен защитить любимую девушку, желательно так, чтобы не пролилась ничья кровь. Заезжая в кондитерскую, Беру к чаю самых дорогих пирожных и еду дальше. Знакомый дом, нужный подъезд. Кнопка домофона. Я знаю пароль, но не хочу на Машу давить. И так дров наломал. В голове уже готовы ответы на вопросы: "Ты зачем пришёл?", "Миша, давай ты придёшь в гости, когда вернётся Егор?". Но Машка молча открывает. Увидела в камеру домофона. Я не возражаю, просто немного удивлён. Звоню в дверь, она тут же открывает, будто ждала. «Ты что здесь делаешь? теперь удивляется она. Ты Коляня? На её лице так быстро сменяются эмоции, что я не могу ничего понять. Что происходит? И какого лешего сюда припёрлась Алена?» Я к тебе в гости заехала, а ты кого-то другого ждала? Мой голос звучит жёстко, хотя я стараюсь сдерживать злость, которая буквально распирает изнутри. Миша, давай ты в другой раз придёшь в гости. Маша явно нервничает. Я без разрешения переступая порог, оттесняю её вглубь коридора. В другой раз как бы не так. Идём в кухню. Беру Машу за руку и веду за собой. Что у них тут солёное произошло, что она так странно себя ведёт? Застаю в кухне Жанну, впервые я рад её видеть. Ой, привет. А тебя зачем нелёгкое принесла? Насчёт рад, я явно погорячился. А вы кого ждали, стрептизёров? Насмешливо смотрю на Алёну. Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я тебя тоже. Если ты, конечно, не парень Маши. Она кривит губы в циничной ухмылке, а я смотрю на Машу. Вечер перестаёт быть скучным. Я жду объяснений, на хрен. Пока Егор в командировке, она собралась своего кобеля здесь поселить. Я думала, ты помнишь, что его Михаилом зовут, а Машиного парня Богдан. Жанка открывает тайну имени Камикадзе. Теперь понятно, почему мне так сразу двери открыли. Алёна никак не реагирует на выпад Жанны. Я ставлю пакет с пирожными на стол и занимаюсь свободный стул. Вино будешь? спрашивает я Нет, Стараюсь себя контролировать, но в голосе звучит металл. Отчаяние откажусь. Мне он нахрен не нужен. У меня лишь одно желание встретить пуговкиного хмыря и переломать ему все кости. Если меня сейчас выпустить на ринг, Я любого бойца уложу в первом же раунде. Всё человеческое во мне гаснет, просыпается зверь. А ты тут какими судьбами? Строго интересуюсь у Алёны. Её присутствие рядом с Машей, мягко говоря, неприятно. Она своим интересам ужасно напрягает. Машка смотрит на меня как на преступника. Обвиняющая, я бы сказал. Неужели Алёна уже намекнула ей, что она нетрадиционной ориентации? Пока мы играем в гляделки, Жанка ставит чайник, наливает в кружку заварку. В гости напросилась. Но мы так и не успели поговорить. Кот за порог. это я про Егора, а мышь в пляс, это про всех нас. Алена натянуто улыбается. Я себя мышью никогда не считал, скорее, хищным и опасным котом. Была бы она парнем. Ну да, ты же тигр. Я не успеваю ответить. В дверь звонят. Машка срывается в прихожую. Вот сейчас мы и познакомимся с тобой, Машкин хожор. Маша, что за напасть, и как с этим бороться? Почему мне так не везёт? Надо же было собраться такой дружной компанией. Надеюсь, Богдан будет вести себя прилично в обществе этого защитника моего целомудрия. Жанка из любой ситуации умела найти выход, но поймав её взгляд, я поняла, она не знает, как действовать в этой Мне на ум пришла весёлая идея встретить Корикова, схватить его под руку и убежать из собственного дома, Жанку предупредить по телефону. А это парочка, хотя какая ни парочка, не пойму, что может связывать Мишу с Алёной, если только она не играет на два фронта. От этой мысли что-то совсем дурно стало. Теган интересно знает, не хватало только выяснить, что он извращенец. Наверное, поэтому он запрещал мне с ней общаться. У меня голова кругом. Смотрю на них и не хочу верить, что мои догадки могут иметь под собой основания. Когда в дверь позвонили, я была рада сбежать из кухни от всех этих мыслей, раскалывалась голова. Так и с ума сойти можно. «Лютаева, рада меня видеть", улыбнулся бабник. Неожиданно схватил за затылок, притянул к себе и поцеловал в макушку. "Сегодня приставать не буду", гордо заявил он, объясняя свой невинный жест. "Это тебе протянул он пакет. Заглянула опять конфеты. Да не я сам донесу. Слушай, у меня гости не очень званные, но всё же им придётся улыбаться. Ты себя скромнее веди. Там лучший друг брата с девушкой. Как обозначить Алену, я даже не представляла. Понял. У нас с тобой букет на цветочный этап в отношениях. Мы ещё и за ручки не держались, схватывал он на лету. Надеюсь, это не просто шутка. Моё сердце выскакивало из груди, кожа пылала, руки тряслись. Я не представляла, как поведёт себя тигр. Он чётко дал понять, что я для него лишь сестра Егора, между нами ничего не может быть, а сейчас ведёт себя так, будто ревнует. Может, Жанка права, и Мишу стоит только подтолкнуть? Маша, тебе Богдана не жалко? шепнул внутренний голос. Богдан, знакомься. Мы вошли в кухню, я натянула на лицо улыбку и очень старалась, чтобы под тёмным взглядом тигра она не сползла. Это Михаил, друг моего брата. Егор сейчас в командировке, но ты с ним обязательно познакомишься, как только он вернётся, выпалила на одном дыхании. Кориков протянул Мише руку. Тот не подавал руки в ответ. У меня уже от напряжения скулы сводило. Что он хочет этим показать? Богдан собирался убрать руку, когда тигр наконец-то её пожал. Такое ощущение, что он старается ему пальцы сломать. Богдан не показал, что ему больно, прошёл проверку, но я видела, с какой силой жмёт ему руку Миша. Это Алёна, девушка Михаила, произнесла громко, спотыкаясь на словах. Это удивило и тигра, и Алёну, а мне всё равно, главное, Миша перестала ломать руку Богдану. Приятно познакомиться, произнесла девушка. Мне тоже. Безразлично обменялись любезностями. Покажи, что ты принёс, решила Ежанка вмешаться. Подошла к Корикову и заглянула в пакет. Ты мой герой, а то у меня от сладостей скоро, ну вы поняли, вредно их употреблять в таком количестве. Кинула она взгляд на стол. Чем занимаешься? спросил Миша Богдана. Такое ощущение, что он взял на себя роль моего старшего брата. Аля не стало скучно, она уткнулась в экран телефона. «Учусь. в этом году заканчиваю университет. Интересуешься чем-нибудь? «Девушками он интересуется. Музыкой, играю на гитаре, дайвингом, греблей. Мы с Жанкой переглянулись. Оказывается, мой парень не так безнадёжен, как мы думали. В этом году наша четвёрка заняла второе место на региональных соревнованиях. Выражение лица тигра не изменилось. Почему-то я была уверена, что бы ни сказал Богдан, его кандидатуру не одобрят. Миша, прекращай засыпать его вопросами. Он ко мне в гости пришёл, а не к тебе на допрос попал. С одной стороны, мне хотелось всё это прекратить, потому что напряжение зашкаливало. С другой стороны, я всё больше убеждалась: Тигр ревнует. Он не мог не заметить дорогие вещи, золотые часы на запястье Корикова. Что ещё надо хорошему кандидату в женихи? Спортсмен, красив, богат, без вредных привычек. Об этом все знали. Чем не конкурент Тигру? Пусть не думает, что я до сих пор по нему сохну. Мы вам свидание обломали, мило улыбнулась Жанка, подливая масло в огонь. Оно у нас не первое и не последнее, ответил Кориков. Если бы взглядом можно было убивать, Богдан бы уже лежал мёртвым. Не подозревая, какие страсти кипят вокруг него, Кориков продолжал угощаться сладостями. Я заметила, что Алёна только делает вид, что скучает. Она внимательно за нами наблюдала и, возможно, увидела больше. Чем бы мне хотелось, а я, как назло, не могла играть роль девушки влюблённой в Корикова. Я так нервничала, что старалась лишний раз рот не открывать. Болтала в основном Жанна, иногда к ней присоединялся Богдан. Время уже позднее, а мне завтра на работу, произнесла Алёна такие желанные слова. Я давно уже жду, что все они уйдут. Миша, подбросишь, а то моя тачка ещё неделю в ремонте. Богдан, подбрось Алёну. А я ещё задержусь ненадолго. Мне надо с Машей поговорить. Одним предложением он выпроводил моих воздыхателей, но сам при этом решил остаться.